Глава 19. Несколько дней спустя в 6 вечера к нам заглянул Крэмер и даже назвал меня Арчи, когда я впустил его в дом. Удобно расположившись в красном кожаном кресле и согласившись выпить пиво, Крэмер обменялся с Вулфом кое-какой информацией и мнениями, после чего заявил, не слишком агрессивно: "Окружной прокурор желает знать, каким образом И где вы взяли ключ от камер хранения? Я со своей стороны тоже не отказался бы узнать правду. Полагаю, что нет. Что значит ваше нет? Отказались бы. Это лишь приведёт к пустой трате нервных клеток. Если окружной прокурор будет настаивать, я скажу Ключ прислали мне по почте, и конверт был повреждён. А может, Арчи нашёл его на улице? Ну и что он мне сделает? У него есть убийца, и этого убийцу поймали вы. Не уверен, что вы станете настаивать. Он не стал. Проблема генерара, которую нужно было уладить, как только Питера Хейса выпустили на свободу, оказалась посложнее. Назвав Джеймсу Эр Хэролду в минутном порыве раздражения сумму в 50 тысяч долларов, Вулф намеревался держаться этой цифрой уже до конца. Но 50 штук плюс расходы — явный перебор за неделю работы, тем более что доходность его бизнеса уже составила 80%. Поэтому Вулф решил проблему очень аккуратно, сделав так, чтобы Хэролд заплатил 16 666 долларов и 66 центов вдове Джонни Кимса И такую же сумму матери Элли Рейс. В результате Вулфу досталось 16 666 долларов и 66 центов, плюс деньги на расходы. Если после этого хоть кто-то посмеет назвать его скрягой, я плюну тому прямо в лицо. Ведь вместо 16 666 долларов и 67 центов он получил всего лишь 16 666 долларов и 66 центов. Ну а П.Х., выйдя из заключения, наконец согласился признать мать и отца своими родителями. Хотя в свадебном объявлении в «Таймс» он значился как Питер Хейс, а «Таймс» никогда не ошибается. Они поженились примерно через месяц после того, как Патрику Дигану вынесли приговор, осудив его за убийство первой степени. А пару недель спустя молодожены заглянули к нам с Вулфом. Если честно, я никогда бы не узнал в Петре Хейсе того парня, которого видел в унылый апрельский день через стальную решётку. Ведь у него был вполне человеческий, да и вёл он себя вполне по-человечески. Я всегда стараюсь быть справедливым, но при этом сохранять беспристрастность. Поэтому должен признаться, что не получил особого удовольствия от общения с ним. Когда они встали, собравшись уходить, Сельма Хейс подошла к письменному столу Вулфа со словами, что просто обязана его поцеловать. Она, конечно, понимала, что Вулфу вовсе не нужны её поцелуи, но иначе никак не могла. Вулф решительно покачал головой. Нет. Пожалуй, не стоит. Вам это не доставит особого удовольствия. Да и мне тоже. Поцелуйте вместо меня мистера Гудвина. Что будет куда уместнее. меня не нужно было долго упрашивать она повернулась и на секунды ей показалось будто она вот-вот меня поцелует впрочем и мне тоже но затем она задергалась и отпрянула и я что-то сказал не помню что именно в этой девушке явно была голова на плечах ведь как не крути риск не всегда благородное дело